глава 23. булат всегда восхищался военной архитектурой теперь он сам приписал к ней новую главу построив замок защищенный не только по периметру но и с воздуха сейчас этот угловатый корабль на сваях был известен по всему континенту еще не пройдет лето как появятся армии противника чтобы отобрать или хотя бы разрушить попавший к нему приз что гораздо опаснее появятся звездные люди он должен быть готов Теперь Булат инспектировал работы каждый день. Каменная кладка, сменяющая ограду, с южной стороны была уже готова. Со стороны утеса, откуда открывался вид на весь скрытый остров, его новое логово было почти готово. Уже давно готово. Пробурчала какая-то его часть. Да, надо перебираться туда, его безопасность на скрытом острове быстро становится иллюзорной. Холм звездолета уже стал центром движения, и это не было голой пропагандой. То, что посольство свежевателя за границей называли «оракул холма звездолета», это было больше, чем мог выдумать самый разнузданный лжец. Кто стоит возле этого оракула, тот и будет в конце концов править, каким бы умным ни был Булат во всем остальном. Он уже отдалил или казнил нескольких служителей. Те стаи, которые казалось чуть больше, чем нужно, подружились самди Джеффри. холм звездолета. Когда чужаки здесь сели, тут был только вереск и скалы. После зимы остались ограды и деревянный навес. Теперь же конструкция превращалась в замок, в корону, жемчужиной, в которой был звездолет. Скоро этот холм будет столицей острова и мира а потом... Булат поглядел в глубокую голубизну неба. Ключ к расширению его владычества — в нужных словах, которые придется сказать пришельцам. В очень специальной архитектуре замка хватит мечтать. Властитель Булат собрался и спустился с новой стены по свежевырезанным каменным ступеням. Двадцать акров двора были в основном покрыты грязью. Она холодила лапы, но с дорожек, по которым ходили рабочий снег, сгребли. Весна наступала стремительно, и солнце ощутимо грело, несмотря на холодный воздух. Видно было намного миль вокруг, через весь скрытый остров, далеко в океан и вдоль изрезанного фьордами берега. Булат поднялся последние сто ярдов по холму и подошел к кораблю. Охранники шли с обеих сторон от него, а теневик прикрывал тыл. Места хватало, и рабочим не приходилось пятиться в сторону, так что Булат отдал приказ. Пусть никто не останавливается из-за его присутствия. Частично это было нужно для поддержания своего образа в глазах Амди Джеффри. а частично потому, что крепость скоро понадобится движению. Вот насколько скоро этот вопрос его и грыз. Булат смотрел во все стороны, но внимание его было сосредоточено там, где и должно было быть, на работах. Двор был усыпан кучами тесаного камня и штабелями бревен. Земля уже оттаивала, и потому рылись фундаменты под внутренние стены. Туда, где земля была еще твердая, саперы Булата заливали кипяток. Из скважин шел пар, закрывая лебедки и землекопов. На стройке было шумно, как на поле битвы. Скрепили лебедки, стучали по грязи лопаты, десятники командовали рабочими. И тесно было так же, как в ближнем бою, хотя и далеко не столь хаотично. Булат наблюдал за стаей землекопов на дне одной из траншей. В ней было тридцать элементов, сдвинувшихся так плотно, что они касались плечами. Это была огромная свора, но ничего похожего на оргию не наблюдалось. Еще до работ резчика гильдии фабричных и строительных рабочих проделывали подобное, и тридцатка внизу вряд ли была умнее средней тройки. Передний ряд из десяти элементов взмахивал в унисон кирками, постепенно вгрызаясь в стену грязи. Когда головы и кирки задирались до самого верха, следующие десять кидались вперед и отгребали только что выкинутую землю и камни. Третий ряд выкидывал грязь из ямы. Организация такой работы требовала четкого согласования по времени, поскольку грязь и камни не были однородны, но это вполне было в пределах умственных способностей стаи. Они могут работать так часами, каждые несколько минут меняя порядок рядов. В прошлые годы гильдии ревностно оберегали секрет каждой такой слиянной стаи. После работы команда распадалась на обычные разумные стаи, и каждая шла домой с приличной платой в карманах. Резчик улучшил эти старые приемы гильдии, но существенное усовершенствование внес свежеватель, фактически одолжил у тропического коллектива. Зачем давать стаи распадаться после смены? И рабочие команды свежевателя оставались вместе неопределенно долго, втиснутые в столь малые бараки, что отдельные стаи не могли восстановить свой разум. Это работало отлично. После года или двух и соответствующей отбраковки такие команды превращались в тупые создания, которые вряд ли уже хотели бы разделиться. Минуту Булат смотрел, как в новую яму кладется тесанный камень и закрепляется на своем месте известью. Потом он кивнул дежурному белокурточнику и пошел дальше. Скважины фундамента продолжались до стен, окруживших звездолет. Это была самая искусная конструкция. та часть, которая превратит замок в красивую западню. Еще чуть-чуть информации о там, где Джеффри, и он будет точно знать, что строить. Дверь к отсеку звездолета была открыта, и у проема сидел спина к спине белокурточник. Охранник услышал шум на секунду раньше Булата. Двое из его элементов сломали строй и заглянули в отсек. Почти сразу донеслись высокие крики, за ними трубный боевой клич. Белый куртки сорвался со ступеней и побежал вокруг здания. Булат с охранниками отстал от него ненамного. Перед траншеей фундамента на дальней стороне корабля он резко затормозил. Непосредственная причина переполоха была очевидна. 300 стая белых курток притащили к говорителям рабочей команды на допрос. Отделив его от других, они лупили его рукоятками плетей. На таком расстоянии вопли мысли были почти такими же громкими, как голосовой крик. Остальные элементы землекопной команды вылезали из траншеи, строясь в нормальные стаи и атакуя белокурточников кирками. Как могло все так перепутаться? Можно было предположить. Эти внутренние фундаменты должны были содержать самые секретные туннели всего замка, еще более секретные приспособления, которые он планировал применить против двуногих. Конечно, все рабочие, занятые на столь секретных объектах, должны были быть ликвидированы по окончанию работ. и как они ни были глупы, могли догадаться о своей судьбе. В других обстоятельствах Булат бы просто отступил назад и стал бы наблюдать. Подобные неудачи могут давать серьезные наводящие соображения, помогать определить слабости подчиненных, слишком глупых или слишком умных, для предназначенной им работы. Но сейчас было другое дело. Амди и Джеффри были на борту звездолета. Через деревянные стены их было не видно, и наверняка их охраняли другие белокурточники, но... Даже когда Булат прыгнул вперед, выкрикивая команды слугам, его глядящий назад элемент увидел выходящего из отсека Джеффри. Двое щенят сидели у него на плечах, остальные из Амди шныряли вокруг его ног. «Назад — Назад! — гаркнул Булат на плохом самнорском. — Назад! Опасность! Амди остановился, но двуногий шел дальше. Двое солдат брызнули с его пути. Они выполняли приказ никогда не касаться чужака. Еще секунда, и погибнет тщательная работа целого года. Еще секунды, и Булат потеряет целый мир, и все из-за глупости и невезения. Но пока его задние элементы кричали двуногому, передние вспрыгнули на штабель камня. Булат показал на вылезающего из траншеи землекопа. «Убить нарушителей!» Личная охрана сомкнулась вокруг него, А теневик и несколько солдат рванулись вперед. Сознание Булата поплыло в кровавом шуме. Это не было управляемой дракой, как в экспериментальных подземельях скрытого острова. Здесь во всех направлениях летала слепая смерть. Стрелы, копья, кирки. Элементы землекопной команды метались и орали. У них не было ни единого шанса на спасение. Но они многих прихватили с собой на тот свет. Булат отпрянул от свалки поближе к Джеффри. Двуногий все еще бежал к нему. Один спятивший элемент землекопной команды, одна шальная стрела, и двуногий погибнет, погубив своей смертью все. Никогда в жизни Булат не испытывал такого страха за чужую жизнь. Он подбежал к человеку, окружив его со всех сторон. Двуногий упал на колени и схватил Булата за одну из шеи. Только выработанное всей жизнью самообладание дало Булату силы удержаться и не полоснуть зубами в ответ. Чужак не нападал, он обнимал. Землекопная команда была почти полностью мертва, и теневик достаточно отогнал уцелевших элементов, чтобы они не представляли более опасности. Амди сбился в кучу, съежившись под шумом мысли, но все еще крича что-то Джеффри. Булат пытался отцепить человека от себя, но Джеффри цеплялся за все шеи по очереди, иногда за две сразу. издавая булькающие звуки, которые не были похожи на сомнорские слова. Булат дрожал. Не выдавать отвращения. Человек его не распознал бы, но Амди мог. Джеффри уже устраивал такое и раньше, и Булат этим пользовался, хотя это стоило ему дорого. Детеныш богомола нуждается в физическом контакте, и это было основой отношений между Амди и Джеффри. Такое же доверие должно было возникнуть от позволения этому существу касаться Булата. он провел головой и шеей по спине богомола как делали родители со щенятами в подземных лабораториях джеффри обнял его крепче и провел своими длинными разветвленными лапами по спине булата если отбросить отвращение это было очень странное ощущение обычно столь тесный контакт с другим разумным существом возникал лишь в бою или в половом сношении и в любом случае места для нормальных мыслей при этом не оставалось А этот человек, это существо, реагировало явно разумно, но без малейшего следа шума мысли. Одновременно можно было и думать, и чувствовать. Булат прикусил губу, стараясь унять дрожь. Это было... это было как секс с трупом. Наконец Джеффри отступил назад, поднял руку и что-то очень быстро сказал, и Амди тут же перевел. «Властитель Булат, выранены Смотрите, вот кровь!» На лапе человека было красное пятно. Булат оглядел себя. Да, царапина на одном кресце. Он даже не почувствовал ее в горячке. Отступив от богомола, Булат сказал Амди. «Это ерунда. Вы с Джеффри невредимы?» Дети затарахтели друг с другом, Булат почти ничего не понял. «С нами ничего не случилось. Спасибо, что вы нас защитили!» Быстрота мысли. Это качество было врезано в Булата ножами свежевателя. Да, но такого не должно было быть. Резчики замаскировались под рабочих. Я полагаю, они много дней выжидали когда представится шанс напасть на вас. Когда мы заподозрили обман, было уже почти поздно. Вам следовало остаться внутри, когда вы услышали шум боя. Амди пристыженно повесил головы и перевел Джеффри слова Булата. Мы просим прощения. Мы всполошились, а потом мы боялись, что вас могут ранить. Булат издал несколько утешительных звуков. В то же время двое его элементов оглядывали сцену бойни. «Где эти белокурточники, которые оставили лестницу в самом начале? Эта стая горько поплатится!» И тут его мысли оборвались, он заметил теротект. Фрагмент свежевателя смотрел из зала собраний. Теперь Булат понял, что тот наблюдал с самого начала битвы. Для других его поза могла показаться бесстрастной. Но Булат видел угрюмое веселье в выражении тел фрагмента. Булат коротко кивнул ему, но в душе съежился. Он был на грани поражения, и свежеватель это видел. «Ладно, доставим вас обратно на скрытый остров». Он подал сигнал охране, которая вышла из-за звездолета. «Только не сейчас, властитель Булат!» — взмолился Амди. «Мы только что пришли, и очень скоро должен быть ответ от равны Зубы Булата скрипнули, но так, чтобы дети не видели. «Хорошо, оставайтесь». «Но будьте теперь поосторожней ладно?» «Да», — Амди перевел человеку ответ Булата. Булат встал ногами на плечи одного элемента и потрепал Джеффри по голове. Потом Булат и Теневик отвели детей обратно в отсек. Пока они не скрылись из виду, он стоял и смотрел с выражением гордости и любви. Потом повернулся и пошел через прозовевшую грязь. «Где тут этот идиот в белых куртках?» Зал собраний на холме звездолета был маленьким и временным сооружением. Он вполне годился для защиты от зимнего холода, но при совещании более чем трех стай превращался в сумасшедший дом. Булат протопал мимо фрагмента свежевателя и собрался на чердаке, откуда открывался лучший вид на строительные работы. Выдержав вежливую паузу, теротект вошла и влезла на чердак напротив. Но весь этот декорум был предназначен для глядящих с земли стай. Через зал до Булата донесся тихий шипящий смех свежевателя, такой, что только Булат мог услышать. «Дорогой мой Булат, иногда я сомневаюсь, действительно ли ты мой ученик или подменыш, подкинутый после моего отбытия. Ты нарочно хочешь все разрушить?» Булат полыхнул на него взглядом. Он был уверен, что его поза никак не выдает той неловкости, которую он ощущал в душе. «Бывают несчастные случаи». Виновные будут отбракованы». «Верно. Но похоже, что таков твой ответ на все проблемы. Если бы ты не был так увлечен ликвидацией землекопных команд, они могли бы и не взбунтоваться. И у тебя было бы одним несчастным случаем меньше». Прокол был в том, что они догадались. «Ликвидации подобного рода при строительстве военных сооружений необходимы». Да. «Ты действительно думаешь, что мне пришлось убить всех, кто построил залы под скрытым островом?» «Как? Вы хотите сказать, что не... А как же...» «Подумай, Булат, в качестве упражнения!» Булат разложил на столе свои записки и притворился, что их изучает. Потом все его элементы подняли глаза на другую стаю. «Тиротект, я почитаю тебя, поскольку в тебе свежеватель. Но помни...» Ты живешь, пока я это терплю. Ты не свежеватель в ожидании. Эти сведения пришли поздней осенью, но пока зима еще не закрыла перевал на ледяных клыках. Стая, несущая остальные части хозяина, не выбрались из чаши парламента. Свежеватель в его полноте ушел навсегда. Для Булата это было неописуемым облегчением. И после этого фрагмент стал куда сговорчивей. Никто из моих лейтенантов и глазом не моргнет, если я убью тебя полностью. Даже элементы свежевателя. Я это сделаю, если ты меня заставишь клянусь, я это сделаю. Разумеется, дорогой мой Булат, ты здесь командуешь. На миг проявился страх другого. «Помни», — подумал про себя Булат, — «всегда помни. Это только фрагмент хозяина. Остальное — это маленькая школьная учительница, а не великий учитель с ножом». Да, сейчас над стаей доминируют два элемента свежевателя. Дух хозяина присутствовал в комнате, но смягченный. Стая терротект можно было управлять, и мощь хозяина служила Булату. — Вот и хорошо, — спокойно сказал Булат. — Пока ты это понимаешь, ты можешь приносить движению великую пользу. В частности, он пошуршал бумагами. — Я хочу обсудить с тобой ситуацию с посещением. Мне нужен совет. Слушаю. Мы убедили Равну, что ее драгоценному Джеффри грозит неминуемая опасность. Амди-Джеффри сообщил ей обо всех нападениях резчиков. И теперь мы опасаемся сокрушительного штурма. И он и в самом деле может случиться. Да. Рещица и в самом деле планируют нападение, и у нее есть свой источник магической помощи. У нас же есть нечто куда лучше. Он похлопал по бумагам, сведения, которые приходили с начала зимы. Он вспомнил, как Амди Джеффри принес первые страницы, страницы числовых таблиц, вычерченных аккуратной, но детской рукой. Булат с фрагментом дни тогда проводили над ними, пытаясь разобраться. Некоторые названия были очевидны. Рецепты гостя требовали золота и серебра столько, что хватило бы на финансирование войны. Но что такое жидкое серебро? Терротект это вспомнила. Хозяин использовал его в лабораториях республики. В конце концов, они достали указанное количество. Но для многих ингредиентов были указаны лишь методы их создания. Булат помнил, как возился с ними фрагмент, планируя действия против природы, будто это был очередной противник. Мистические рецепты были полны выражений вроде «рок кальмара» или «замороженный лунный свет». А иногда указания от равной звучали еще более странно. Были указания внутри указаний. Долгие обходные пути испытания обычных материалов, чтобы решить, которые из них действительно подходят для великого плана. Построение, испытание, построение. Очень было похоже на методы самого хозяина, но без тупиков. Кое-что приобрело смысл на ранних стадиях. У них будут порох и пушки, которые резчица считала своим секретным оружием. Но многое было по-прежнему непонятным и легче не становилось. Булат с фрагментом работали весь остаток дня, планируя новые эксперименты, решая, где искать ингредиенты, указанные равной. Терротект откинулась назад, испустив довольный вздох. «Этап строится за этапом. И скоро у нас будут радиостанции. У старухи-рещицы нет ни одного шанса, ты прав, Булат. Имея это в руках, ты сможешь править миром. Представь себе, что это значит немедленно узнавать все, что творится в столице республики, иметь возможность командовать армиями на основе этого знания. Движение станет разумом Бога. Это был старый лозунг, и сейчас он мог стать правдой. «Я приветствую тебя, Булат. Твоя хватка достойна лидера движения». Презрение, что ли, скользнуло в улыбке учителя. «Радио и пушки бросят мир к нашим ногам. Но ведь это только крошки со стола гостей. Когда они пребывают Через сто-сто двадцать дней, считая от сегодняшнего. Равно снова пересматривает сроки. Очевидно, даже у двуногих есть проблемы с межзвездными перелетами. И это время, которое у нас есть, чтобы насладиться триумфом движения. А потом мы превращаемся в ничто хуже дикарей. Может быть, дешевле будет воздержаться от подарков и убедить гостей, что спасать здесь нечего? Булат выглянул сквозь горизонтально прорезанные в бревнах бойницы. Отсюда была видна часть отсека для звездолета и фундаменты замка. А дальше за островами простиралась страна фьордов. Вдруг Булат почувствовал себя таким уверенным, умиротворенным, каким давно уже не был. «Ты в самом деле не понимаешь, Терротект? Интересно, понял бы это полный хозяин, или я все же его превзошел? Поначалу у нас не было выбора. Звездолет сам по себе посылал равный какой-то сигнал». Мы могли его сломать, и, быть может, равно потеряла бы интерес. А может быть и нет, и тогда Булата поймали бы за жабры, как рыбу из ручья. Может быть, я выбрал больший риск, но если я выиграю, приз будет куда больше, чем ты можешь себе представить. Фрагмент смотрел на Булата, склонив головы. Я изучил этих людей, Джеффри, и через моих шпионов того, который у резчиков. Может быть, их раса и старше нашей, и они так многому научились, что кажутся всемогущими. Но их раса имеют дефекты. Будучи синглетами, они настолько ограничены в возможностях, что нам даже трудно себе это представить. Если я смогу использовать их слабость... Ты же знаешь, что средней шипастой заботятся о щенятых. Мы часто манипулировали родительскими чувствами. Вообрази же теперь, каково это у людей. Для них один щенок — это уже целый ребенок. Подумай, какой рычаг дает это нам. Ты всерьез ставишь на это? «Равно даже не родитель, Джеффри!» Булат раздраженно отмахнулся. «Ты не видел всех переводов Амди!» «Простодушный Амди, идеальный шпион!» «Но ты прав, спасение одного ребенка — не главная цель этого посещения!» «Я пытался выяснить истинный мотив. Здесь примерно 150 детей в каком-то смертном оцепенении, засунутых в гробы внутри корабля. Гости отчаянно хотят спасти этих детей, но есть еще что-то, чего они хотят». Они никогда об этом не говорят ясно. Но я думаю, это механизмы самого корабля. По всему, что мы знаем, выходит, что эти дети-зародыши — часть плана вторжения. Это был старый страх, и после наблюдения над Амди Джеффри Булат не считал его хоть сколько-нибудь вероятным. Могли быть другие ловушки, но... «Если гости нам лгут, то мы ничего не можем сделать для победы. Мы будем преследуемой дичью». Может быть, через поколение мы узнаем все их фокусы, но для нас это будет конец. С другой стороны, у нас есть основание верить, что двуногие слабы, и что, каковы бы ни были их цели, нас они прямо не касаются. Ты был здесь в день приземления куда ближе, чем я. Ты видел, как легко было их перебить, хотя корабль их не приступен, а их оружие может противостоять целой армии. Ясно, что они не рассматривают нас как угрозу. Как бы ни были могущественны их инструменты, предмет их страха где-то в другом месте. А в звездолете есть что-то, что им нужно. Посмотри на фундаменты нашего нового замка, Терротект. Я сказал Анди Джеффри, что их назначение — защитить корабль от трещицы И так оно и будет позже, летом, когда я разобью рещицу у его подножья. Но посмотри на фундаменты стен вокруг звездолета. Когда наши гости прибудут, звездолёт будет ими окружён. Я проверил его корпус. Его можно сломать. Несколько тонн сброшенного сверху камня отлично его сомнёт. Но равни не надо волноваться. Это всё для защиты того приза, за которым она охотится. А рядом будет открытый двор, окружённый необычно высокими стенами. Я просил Джеффри спросить равно о том, что мне нужно. Этот двор будет достаточно велик, чтобы вместить корабль равны защитив и его. Много еще предстоит сделать. Мы должны изготовить инструменты, которые описывает равна. Мы должны организовать отречение резчицы до прибытия равны. Во всем этом мне нужна твоя помощь, и я рассчитываю ее получить. Наконец, если гости окажутся вероломными, мы будем стоять до конца изо всех сил, а если нет... Но я думаю, ты согласишься, что мой размах уж никак не меньше размаха моего учителя». Впервые за все время фрагмент свежевателя не ответил. Во всем владении властителя Булата любимым местом Джеффри и Амди была рубка управления корабля. Иногда Джеффри здесь очень грустил, но сейчас хорошие воспоминания брали вверх, и можно было надеяться на будущее. Амди был все так же поглощен дисплейными окнами. Хоть теперь в них были видны только деревянные стены. Во время второго посещения они уже считали рубку своим королевством, как древесный дом Джеффри на далеком Страуме. И на самом деле кабина была слишком мала, чтобы вместить более одной стаи. Обычно элемент телохранителя сидел у входа в главный трюм, но даже это казалось обременительной обязанностью. Здесь было место, где с ними считались. Несмотря на всю свою неугомонность, Амди и Джеффри осознавали доверие, которым почтили их властитель Булат и Равна. Эти двое детей могли носиться за дверями, сводя охранников с ума, но к оборудованию рубки относились с такой осторожностью, будто мама и папа Джеффри все еще были здесь. В некотором смысле на корабле мало что осталось. Переносные компьютеры были уничтожены. Родители Джеффри вынесли их наружу перед нападением резчиков. За зиму господин Булат вынес почти все незакрепленные предметы для изучения. Гибернаторы стояли в безопасности холодных камер поблизости. Амди-Джеффри обследовал все боксы, заглянул в каждое знакомое лицо, проверил диагностические дисплеи. С момента нападения ни один из спящих не умер. То, что осталось от корабля, было намертво закреплено на корпусе. Джеффри показал приборные панели и элементы поддержки состояния, которые управляли ракетами контейнера воза и они самди тщательно держались от них подальше стены были затянуты материей закрепленной по приказу господина булата багажа спальных мешков и тренажеров современников джеффри уже не было но амортизационная паутина и закрепленная аппаратура остались амди месяцами сносил сюда бумагу и ручки одеяла и прочую ерунду в рубке всегда был легкий ветерок от вентиляции Это было приятное место, странно беззаботное, несмотря на все вызываемые им воспоминания. Здесь они спасут всех стальных когтей и всех спящих. Это было единственное место в мире, где Амди Джеффри мог говорить с другим человеком. В определенном смысле средства разговора были такими же средневековыми, как замок властителя Булата. Единственный простой дисплей, без глубины, без цвета, даже без картинок. Единственное, что он умел показывать, буквы и цифры. Но он был присоединен к ультраволновому коммуникатору корабля и был по-прежнему запрограммирован следить за спасателями. Распознавателя голоса у этого дисплея не было. Джеффри чуть не отчаялся, пока не понял, что нижняя часть экрана служит клавиатурой. Это была трудоемкая работа — вводить каждую букву каждого слова. Хотя Амди очень здорово этому научился, стукая по клавишам двумя носами. А сейчас он даже умел читать по-сомнорски лучше Джеффри. Амди Джеффри проводил здесь много дней. Если оставалось сообщение от предыдущего дня, они выводили его страницу за страницей, и Амди его переписывал и переводил. После этого они вводили вопросы и ответы, которые говорил им господин Булат. Потом долго ждали. Даже если Равна на другом конце ожидала сообщения, на получение ответа уходило несколько часов. Но связь была сейчас куда лучше, чем зимой. Они почти физически чувствовали приближение Равны. неофициальные разговоры с ней часто бывали главным событием дня но этот день оказался совсем другим после нападения лжерабочих рабочих амди джеффри еще полчаса била дрожь господин булат был ранен защищая их может быть теперь всюду было опасно амди и джеффри возились с внешними дисплеями пытаясь выглянуть сквозь щели в бревнах если бы нам было видно наружу мы могли бы предупредить господина булата сказал джеффри Надо его попросить сделать в стенах дырки. Мы тогда будем вроде часовых. Они немного помусолили эту мысль, а потом стало приходить последнее сообщение с идущего на выручку корабля. Джеффри прыгнул в амортизационную паутину возле дисплея. Тут всегда сидел папа, и места здесь хватало. Двое из замди пристроились рядом. Еще один элемент спрыгнул на подлокотник и обхватил лапами плечи Джеффри. Его тонкая шея вытянулась поближе к экрану. Остальные завозились с ручками и бумагой. Очень легко было прокрутить сообщение обратно, но Амди Джеффри слегка боялся смотреть, как оно становится живым. Сначала пошел стандартный заголовок. На тысячный раз это уже совсем не интересно А потом настоящие слова равны. Только теперь это были табличные данные. Что-то, что нужно для создания радио. «Вот черт, опять цифры!» — возмутился Джеффри. «Цифры?» — встрепенулся Амди. Свободный элемент его забрался на колени мальчика, сунул нос в экран, перепроверяя то, что увидел другой элемент из-за плеча Джеффри. Четверо на полу с увлечением царапали ручками по бумаге, переводя десятичные цифры с экранов в крестики, нолики, палочки и треугольники четверичной системы счисления стальных когтей. Джеффри почти с самого начала знал, что Амди очень силен в математике. Но он не завидовал. Амди говорил, что мало кто из стальных когтей в понимает, а он, Амди, особая стая. Джеффри был горд таким другом. Маме и папе Амди бы понравился. И все-таки... Джеффри вздохнул, устраиваясь в паутине поудобнее. Эти письма с цифрами шли все чаще и чаще. Однажды мама читала ему рассказ «Затерянные в медленной зоне», как потерпевшие крушение исследователей космоса принесли цивилизацию в потерянную колонию. Там герои просто собрали нужные материалы и построили, что хотели. Там не было разговоров о точности, отношениях или проектах. Он отвернулся от экрана и погладил двух из Амди, сидящих рядом с ним. Один из них дернулся у него под рукой. Их тела загудели ему в ответ. Глаза их были закрыты. Если бы Джеффри не знал, он мог бы подумать, что они спят. Это были те элементы Амди, которыми он говорил. «Что-нибудь интересное?» — спросил Джеффри после паузы. Тот, что был слева от него, открыл глаза. «Равно нам объясняет про полосу частот. Если мы не сделаем все правильно, будем слышать только длинный и короткий писк». «А-а, ладно». Джеффри знал, что вновь изобретенное радио поначалу годится только для кода Морзе. «Кажется, равно считает, что эту стадию можно миновать». «А как ты думаешь, как она выглядит, равно?» «Чего?» — скрип перьев на минуту, смолк. Джеффри завладел всем вниманием Амди, хотя они уже и раньше об этом говорили. «Ну, вроде тебя, только побольше и постарше?» «Ага, только...» — Джеффри знал, что равна с Яндры Кей. Она взрослая, постарше Джоанны и помоложе мамы. Интересно, как же она выглядит? Понимаешь, она идет так издалека нам на выручку, и чтобы закончить то, что хотели сделать мама с папой. «Она наверняка замечательный человек». Скрип снова приостановился, и письмо на дисплее проехало вперед. «Придется возвращаться». «Да», — сказал Амди, помолчав. «Она... она должна быть очень похожей на господина Булата. Хорошо будет встретиться с кем-то, с кем можно обняться, как ты с господином Булатом». Джеффри даже слегка обиделся. «Ну, погоди, ты же можешь обнять меня?» Элементы Амди рядом с ним замурлыкали. «Я знаю, но я имею в виду кого-то взрослого, как родителя». А -а. Примерно через час они перевели и проверили все таблицы. Пора было передавать последние вопросы господина Булата. Это было примерно четыре страницы, аккуратно переведенные Амди на Сомнорский. Обычно он любил и сам набивать текст, и толпился около клавиатуры и дисплея. Сегодня он не рвался к этой работе. Лежа на коленях Джеффри, он не обращал особого внимания на вводимый текст. Часто Джеффри слышал, как у него что-то гудит в груди, или подставка экрана начинала издавать странное гудение в резонанс неслышимым звуком, которыми обменивались элементы Амди. Джеффри узнал признаки глубокой задумчивости. Введя последнее сообщение, он добавил несколько вопросов от себя. «Сколько лет вам и Фаму? Вы женаты?» На что похожи наездники? День угасал в щелях стен. Скоро землекопные команды отложат кирки и пойдут в бараки на той стороне холма. На той стороне проливов башня скрытого острова закроет туман, как волшебной сказки С минуту на минуту белые куртки позовут Амди и Джеффри ужинать. Двое из Амди спрыгнули с амортизационной паутины и стали гоняться друг за другом вокруг кресла. «Я придумал! Я придумал!» Это радио, почему только для разговоров? Равно говорит, что звук — это просто разные частоты одного и того же. Но звук — это же то же самое, что мысль. Если мы изменим некоторые таблицы и сделаем передатчик и приемник у меня на мембране, я же смогу думать по радио. Ну, не знаю. Полоса частот была привычным ограничением во многих обыденных работах, хотя Джеффри имел о ней весьма неопределенное понятие. Он смотрел на последние таблицы, все еще оставшиеся на экране. Вдруг его осенила мысль, до которой не додумались бы многие взрослые с технической подготовкой. «Я пользуюсь этим каждый день, хотя не знаю в точности, как они работают. Мы можем выполнить, что тут сказано, но как мы узнаем, что менять?» Амди уже весь завелся, как бывало всегда, когда он делал великое открытие. «Нет-нет, мы не должны понимать все!» Еще трое из него спрыгнули на пол, он махнул пачкой листов в сторону Джеффри. «Равно не знает точно, как мы производим звук, и в указаниях есть возможности для небольших изменений. Я думал, я знаю, где сделать изменения». Он остановился и издал высокий писклявый звук. «Проклятие! Я не могу этого точно объяснить, но я думаю, что мы развернем таблицы, и это изменит машину очевидным образом, а тогда...» Амди оказался весь рядом с Джеффри и на миг замолчал. «Ой, Джеффри, вот если бы ты тоже был стаей! Представь себе, по одному себя ставишь на вершины соседних гор и думаешь по радио. Мы могли бы быть такими большими, как мир!» И тут за дверьми рубки раздалось бульканье межстайной речи, а потом самнорские слова. «Время обедать! Мы уходим, Амди, Джеффри! Понятно?» Это был господин Теневик. Он довольно прилично говорил по-самнорски, хотя и не так хорошо, как господин Булат. Амди Джеффри собрал раскиданные листки бумаги и тщательно рассовал их по карманам курта Камди. Они выключили питание дисплея и выползли в главный трюм. «А ты думаешь, господин Булат позволит нам сделать изменения?» «Может быть, нам следует отослать их равни тоже?» Элемент белых курток отошел от люка, и Амди Джеффри слез по ступеням. Через минуту они уже стояли в косых лучах заходящего солнца. Но дети его почти не заметили. Они были поглощены картиной, которую вообразил Амди.